Глава 3. Землянин приносит пользу. 1. После долгого наведения справок мистер Коттедж обратился к человеку по имени Златосвет. Этот утопиец был, вероятно, очень стар. Вокруг глаз и на благородном лбу залегли глубокие морщины. В рыжей бороде просвечивали седые пряди, под нависшими бровями мелькал юркий взгляд карих глаз. Немного поредевшие волосы ниспадали назад львиной гривой но потеряли свой медный оттенок. Златосвет сидел за столом с бумагами и делал пометки в рукописях. Он улыбнулся мистеру Коттеджу, потому что ждал его прихода, и указал на стул крепкой рукой в веснушках. Потом, продолжая улыбаться, подождал, когда гость заговорит первым. Этот мир — торжество стремления человеческого ума к порядку и красоте, начал мистер Коттедж. Но в нем нет места для бесполезной души. Все довольны и чем-нибудь заняты. Все, кроме меня. Мне нигде не находится места. У меня нет никакого дела и нет ни одного близкого человека. Златосвет повел головой в знак того, что понял. Землянину с его нехваткой опыта у вас трудно найти себе место, привычную работу или привычное отношение. Землянин для вас чужой. Но не иметь никакого места еще труднее. Мне говорили о новой работе, о которой вы больше всех знаете. Более того, вы ее главное звено и координатор, и мне показалось, что я тоже мог бы принести какую-нибудь пользу, причем не меньшую, чем любой утопиец. Если это правда, я к вашим услугам. Может быть, вам пригодится человек, готовый рискнуть жизнью, чтобы отправиться в опасное место и тем послужить утопией, и кому не обязательно обладать навыками и знаниями, красотой или физической силой? Мистер Коттедж замолчал. Златосвет подтвердил, что прекрасно понял направление мыслей гостя. Мистер Коттедж терпеливо сидел, дожидаясь, когда Златосвет закончит размышления. Вскоре слова и фразы Златосвета зазвучали прямо в уме мистера Коттеджа. Златосвет спросил, понимает ли мистер Коттедж размах или границы великих открытий, которые сейчас совершаются в утопии. На планете, сказал он, наступил период мощного интеллектуального прорыва. Новые возможности захватили воображение народа, и вполне понятно, что отсталые и растерянный землянин неизбежно ощущает ущемленность и неудобство перед лицом колоссальной непонятной деятельности, которая вот-вот начнется. Более того, многие жители утопии, отставшие в своем развитии, чувствуют такую же растерянность. Многие века философы и исследователи утопии критиковали, пересматривали и перестраивали прежние интуитивные традиционные концепции пространства и времени, формы и сущности. И теперь новое мышление быстро обретает простоту и четкость, принося плоды в самых неожиданных прикладных областях. Кажущаяся недосягаемость космоса исчезает на глазах странным и ошеломляющим образом, но исчезает. Появилась теоретическая возможность, и она быстро превращается в возможность практическую перенестись с планеты утопия, от которой люди до сих пор не могли оторваться, в другие точки местной Вселенной на другие планеты и далекие звезды. Такова суть настоящего момента. «Мне трудно это себе представить», — признался мистер Коттедж. «Вы не в силах это себе представить», — добродушно согласился Златосвет. «Но это правда. Всего сто лет назад мы о таком и не мечтали». «Вы намерены попасть туда через эдакий черный ход в другом измерении?» Златосвет взвесил предположение в уме. «Образ несколько карикатурный, — сказал он, — но для землянина вполне подходящий. Он передает некоторые аспекты открытий, но на самом деле они еще более поразительны. Жизнь на этой планете вышла на новый потрясающий этап. Мы давным-давно разгадали загадку счастья на этой планете. Наша жизнь хороша. Ведь она вам тоже нравится. Этот мир будет нашим оплотом и жилищем еще по меньшей мере тысячу лет. Но ветер новых приключений уже подул. Вся планета ощущает себя кочевниками, сворачивающими зимнее становище перед наступлением весны. Златосвет наклонился над бумагами в сторону мистера Коттеджа, выставил палец и заговорил вслух, как если бы хотел, чтобы его лучше поняли. Мистеру Коттеджу показалось, что каждое произнесенное собеседником слово автоматически превращается в английское. Как бы то ни было, он все понимал. Столкновение утопии с землей — очень любопытное явление, но для истории оно лишь незначительный случайный эпизод. «Я хочу, чтобы вы это хорошо поняли», Земля и Утопия — всего лишь две вселенные среди огромного числа вселенных гравитационно-темпорального типа внутри бесконечного Божьего множества. Они во всем похожи, но отнюдь не идентичны. Ваши и наша планеты оказались, так сказать, по соседству, но они движутся не с одинаковой скоростью и ни в одном параллельном направлении они снова разойдутся в стороны, каждая навстречу своей собственной судьбе. Когда Сад и Прудди проводили свой эксперимент, вероятность наткнуться на что-либо в вашей вселенной была бесконечно мала. Они решили ее проигнорировать и попросту развернули часть нашей материи в другое измерение, чтобы потом повернуть ее обратно. Так что вы попали к нам к такой же неожиданности для нас, как и для себя самих» но для нас важность этого открытия ограничена нашей планетой и не затрагивает вашу. Мы не собираемся вторгаться в вашу вселенную, но и вас к себе больше не пустим. Вы слишком похожи на нас, слишком увязли в негативе, проблемах, болезнях, слишком заразны. Мы не сможем вам помочь, потому что мы не боги, а люди. Мистер Коттедж молча кивнул. «Что могут утопийцы дать обитателям Земли? У нас нет большой склонности поучать других взрослых людей или властвовать над ними. Эту привычку вытравили из нас многовековые равенства и свободное сотрудничество. К тому же вас слишком много, чтобы вас учить. Причем большинство выросло на дурных привычках и упорствует в них». Нам бы постоянно мешали проявления вашей глупости, вашей склоки, зависти традиции, ваши флаги и религии, въевшаяся в плоти кровь злоба, подавленные инстинкты. Все это на каждом шагу вставляло бы палки в колеса всех наших начинаний. Мы бы начали вести себя нетерпеливо, предвзято, заносчиво. Вы слишком похожи на нас, чтобы прощать вам недостатки нам было бы трудно постоянно держать в уме оправдания вашего хамства. В утопии мы давно сделали вывод, что ни один народ не может быть настолько выше, умнее и сильнее, чтобы думать и решать за другой народ. Возможно, на Земле по мере роста контактов между вашими народами вы сами скоро придете к такому же заключению. Это тем более верно для отношений между утопией и Землей. Судя по тому, что мне известно о невежестве и упрямстве землян, мне ясно, что наши люди будут вас презирать. А ведь презрительное отношение — главная причина предвзятости. Дело может дойти до того, что мы вас уничтожим. Зачем допускать такую вероятность? Нам следует оставить вас в покое. В отношении вас мы не можем быть уверены в своих действиях. Поверьте, это единственный разумный выход для нас. Мистер Коттедж молча покачал головой в знак согласия. Вы и я, однако, можем быть друзьями, понимающими друг друга. Вы абсолютно правы, подтвердил мистер Коттедж. Абсолютно правы. Но мне горько от вашей правоты. Очень горько. И все-таки я надеюсь, что могу быть чем-то полезен утопии. Можете. Чем? Тем, что вернетесь в свой мир. Мистер Коттедж подумал несколько секунд. Он опасался услышать подобный ответ. Но он сам на него напросился. Хорошо. Я готов вернуться. Я бы сказал, что вы готовы попытаться. Существует реальный риск погибнуть. Я его принимаю. Мы проверим все данные о взаимосвязях между нашими двумя вселенными, проведем эксперимент с Аддой и Прудди в обратном порядке и попытаемся вернуть землянина в его мир целым и невредимым. Мы почти уверены, что у нас получится но такого человека в достаточной мере должен волновать и свой, и наш мир, чтобы, вернувшись, он подал нам знак о благополучном возвращении. «Я могу это сделать», — севшим от волнения голосом ответил мистер Коттедж. «Вы будете сидеть в своем автомобиле, и на вас будет та же одежда, что и в момент прибытия. Всё будет выглядеть именно так, как было, когда вы покинули свой мир». «Да, я понимаю». «Ваш мир подл и сварлив. Однако у вас встречаются на удивление светлые умы, поэтому мы не хотим, чтобы ваши люди узнали о нас, живущих так близко от них. Ведь эта близость будет сохраняться еще несколько веков. Мы не хотим, чтобы они знали о нас. Мы боимся, что они вскоре придут к нам под руководством какого-нибудь бедолаги». Глупого ученого-самородка и приведут за собой алчные, тупые, плодящиеся орды, которые будут ломиться в наши ворота, угрожать нашей жизни, испортят наши высокие смелые замыслы, и нам придется давить и убивать их, как крыс или паразитов. Да, прежде чем приходить в утопию, земляне должны научиться жить, как живут здесь. Утопия, как я теперь вижу, может быть домом только для тех, кто обучен такой жизни. Мистер Коттедж помолчал и высказал вслух одну из потаённых мыслей. «Когда я вернусь, неужели мне следует навсегда забыть утопию?» Златосвет улыбнулся, ничего не ответив. «Меня каждый день будет мучить ностальгия по утопии. И поддерживать ваш дух!» «Я возобновлю земную жизнь в той точке, в какой она прервалась?» Но теперь я буду вести себя как гражданин утопии. Ибо после того, как я предложил свою услугу, и она была принята, я больше не считаю себя в утопии чужаком. Я стал ее частью. Не забывайте, что вы можете погибнуть. Удача эксперимента не гарантирована. Будь что будет. Хорошо сказано, брат. Дружеская лапа пожала руку мистера Коттеджа. В глубоко посаженных глазах старика мелькнула улыбка. «Когда вы вернётесь и дадите нам знак, мы сможем вернуть ещё несколько человек». Мистер Коттедж подскочил на стуле и воскликнул сорвавшимся голосом. «Как? Я думал, что их зашвырнули в пустое пространство какой-нибудь вселенной, и от них не осталось даже мокрого места». «Некоторые погибли». Они сами погубили себя, выбежав из старой крепости по склону в полной темноте, когда утес повернулся вокруг своей оси. Люди в одежде из кожи. И тот, которого звали Длинный Бар. Бар -Алонга. Да. А также тот, кто постоянно пожимал плечами и говорил «ну а вы-то». Остальные, когда вращение к концу дня закончилось, вернулись наполовину задохнувшимися и озябшими, но живыми. Их привели в чувство, и теперь мы гадаем, как от них избавиться. В нашем мире от них нет никакого проку. Они для нас лишняя обуза. Они это прекрасно доказали. Человек по имени Дюжи, очевидно, играет важную роль в земных делах. Мы исследовали его разум. У него очень мало каких-либо убеждений. Он почти ничему не верит и предпочитает жизнь культурного богатого господина, занимающего скромное но видное положение в органах власти, по сути уже несуществующей империи. Мы сомневаемся, что он поверит в реальность своих приключений. В любом случае мы постараемся внушить, что все это приснилось ему в ярком сне он покажется ему слишком фантастическим, чтобы кому-то о нем рассказывать, потому что уже сейчас ясно, он сам очень боится своего буйного воображения. Он будет отправлен в ваш мир через несколько дней после вашего возвращения и доберется до своего дома, не привлекая лишнего внимания. Его возвратят следующим после вас. Вы услышите о нем, когда он вернется в политику. Будем надеяться, немного поумневшим. — Вполне допускаю. — И как его зовут Руперт Айдекотт. Он тоже вернется. В вашем мире без него будет скучно. — Этого ничто не заставит поумнеть, — убежденно произнес мистер Коттедж. — Леди Стелла тоже вернется. — Я рад, что она уцелела. Леди Стелла не станет болтать об утопии. Она очень осмотрительна. «Священник просто сумасшедший. Он вел себя оскорбительно и непристойно, поэтому мы держим его под замком». Что он натворил? Он изготовил несколько фартуков из черного шелка и кидался на наших молодых людей, пытаясь надеть их силой в совершенно бестактной манере. «Его тоже можно вернуть на землю», после некоторого размышления сказал мистер Коттедж. «Разве в вашем мире допускают подобное поведение?» У нас это называют целомудрием, но если вы хотите забрать его себе, нет уж, пусть возвращается. Остальных можете оставить. По сути, вам придется так и так это сделать. Никто на земле о них и не вспомнит. В нашем мире вечно кто-нибудь пропадает. Возвращение даже тех, кого вы предложили, уже может привлечь внимание. Местные жители могут заметить, как скитальцы появляются неоткуда и спрашивают, стоя на Мейденхедроуд, в какой стороне их дом. Если им самим начнут задавать вопросы, они могут проболтаться. Отправьте остальных на какой-нибудь остров или в похожее место. Было бы хорошо, если бы вы и священника оставили у себя. К сожалению, его пропажу заметит слишком много людей. Они начнут страдать от подавленного целомудрия и вытворять странные вещи. Кафедра в церкви святого Варнавы гасит некоторые инстинкты. К тому же его будет очень легко убедить, что утопия ему пригрезилась. Любой священник принял бы утопию за плод фантазии. Он будет вспоминать о ней, если вообще станет, как о нравственном кошмаре. Два. Беседа закончилась, но мистер Коттедж не хотел уходить. Он заглянул в глаза златосвета и обнаружил в них искорку доброты. «Вы рассказали мне обо всем, что я должен сделать», — заговорил мистер Коттедж и мне пора уходить, ибо каждая минута вашей жизни ценнее целых суток моей. Но потому что я очень скоро покорно оставлю ваш просторный сверкающий мир и вернусь к домашнему разладу, мое сердце просит вас проявить снисхождение и рассказать в простых словах о тех великих днях и свершениях, заря которых занимается над вашей планетой. Вы упомянули, что вскоре сможете шагнуть с утопией в дальние уголки вашей Вселенной. У меня голова идет кругом. Возможно, мой ум не способен вместить эту идею, но она очень важна для меня. В нашем мире считают, что жизнь на Земле однажды закончится, потому что наше Солнце и планеты постепенно остывают, и что выбраться из маленького мира, в котором мы выросли, по-видимому, нет никакой возможности. В нем мы родились и с ним погибнем. Это многих у нас лишает надежды и жизненной энергии. Зачем стремиться к прогрессу в мире, обреченном на замерзание и смерть? Златосвет рассмеялся. Ваши философы поторопились с окончательными выводами. Наклонившись к собеседнику, он уже с серьезным видом посмотрел ему в глаза. Сколько лет вашей земной науке? 200? Может, триста. А ученых? Сколько у вас было ученых? Может быть, наберется сотня стоящих в каждом поколении. Наше развитие продолжается три тысячи лет. В винный пресс науки, подобно гроздьям винограда, были заложены сотни миллионов светлых умов. Но и сегодня мы все еще понимаем, как мало нам известно. На каждое верное наблюдение приходится сотни тех, что привели к неправильным выводам. В каждый замер прокрадывается бесенок истины, строит нам рожицы и убегает, прикрывшись допуском на погрешность. Я понимаю, в каком положении находятся ваши ученые, и желаю бедолагам всяческих успехов, потому что изучал историю зарождения науки в далеком прошлом утопии. Какими словами можно выразить пропасть между тем временем и нашими днями? С тех пор мы изучили, испытали и отбросили десятки новых концепций пространства, в которых время фигурирует лишь как частное явление. У нас есть формулы, которые мы не сможем вам объяснить, позволяющие в простом для нашего понимания виде представить явления, которые когда-то казались нам безнадежно сложными и парадоксальными, а сейчас кажутся таковыми вам. Вы не можете это себе представить. Мы мыслим категориями, для которых система пространства-время, на которую замкнуто ваше мышление, является лишь частным случаем. Если брать наши эмоции, инстинкты и ежедневные привычки, то мы обитаем внутри системы, похожей на вашу, но наши знания и сила ушли далеко вперед. Наш разум обогнал нашу жизнь, и то же самое произойдет с вами». Мы по-прежнему состоим из плоти и крови, надежды желаний, ищем новое и возвращаемся к старому, смотрим то снизу вверх, то свысока. Однако то, что когда-то казалось страшно далеким, стало близким. Недосягаемое склоняется перед нами, непреодолимое дается нам в руки. И вы считаете, что ваш народ, да и наш тоже никогда не погибнет? «Погибнет! Да мы только начали!» Старик произнес эти слова на полном серьезе и сам, того не ведая, повторил высказывание Ньютона. «Мы как малые дети на берегу Безбрежного океана. Все знания, накопленные десятками наших поколений с тех пор, как мы начали их собирать, не более чем пригоршня пестрых камешков, подобранных на морском берегу. Перед нами расстилается бескрайний океан знания», из которого мы можем черпать бесконечно и, черпая, расти. Растет наша сила, наша отвага. Мы возвращаем себе молодость. Запомните мои слова. Наши миры молодеют. Прежнее поколение человекоподобных обезьяны полулюдей имели старческие мозги. Их скудная натужная мудрость, передававшаяся из поколения в поколение, вращалась вокруг жалкой, запасенной впрок, замшелой, прокисшей корысти. Они боялись всего нового и отчаянно цеплялись за старое, давшееся им такой жестокой ценой. Но кто постигает новое, по сути, снова становится молодым, обретает свободу, начинает с чистого листа. Ваш мир по сравнению с нашим, это мир неподдающихся переучиванию, окуклившихся душ, искривленных застойных традиций, вражды, обид и прочего злопамятства. Но однажды вы сами станете подобны малым детям, сами найдете ведущую к нам дорогу, а мы будем ждать вас. Две вселенные встретятся, обнимутся, и породят еще более великую Вселенную. Вы на Земле пока еще даже не начали понимать важность жизни. Мы в утопии тоже недалеко от вас ушли. Жизнь — это зарок. Она еще ждет своего рождения из жалкого шевеления праха, который мы собой представляем. Однажды здесь и повсюду жизнь, в которой вы и я всего лишь первые атомы из завихрения, по-настоящему проснется и с улыбкой посмотрит в лицо таинству, имя которому Бог, как человек, смотрит на восход солнца. И мы там будем. Вы, я — все то самое важное, что есть в нас. И это только начало. Только начало.